«Я обрадовался?» – спросил Каркадил, чтобы хоть что-то сказать, чтобы этот голографический не подумал, будто он спятил от ужаса. «Несомненно», – сказал человечек, – «теперь перейдем к делу. Вы выбрали для жительства мир под общим названием «Кристалл», но вам не повезло. Тамошняя миграционная служба внезапно изменила законодательство. Требования к новоприбывшим резко повысились, и, увы-вы, перестали соответствовать этим требованиям. «Я». Интеллектуальный потенциал, соотношение потребляемой и производимой энергии, устойчивость к перегрузкам, по сумме показателей вы оказались под чертой. Впрочем, как любой житель вашего домашнего исходного мира. Так что кристалл для вас теперь закрыт, но это не повод огорчаться. Вот у меня есть для вас на выбор два мира, их мы тоже с вами первоначально обсуждали. Один лимп технократический мир, традиционно привлекательный для землян. К сожалению, экологический баланс там оставляет жевать лучшего. Но у вас ведь нет предрасположенности к легочным заболеваниям. Голографический человечек повел рукой, и посреди маленького кабинета возникла картинка. Пространство серого мегаполиса. Рельсы, трубы, огни. Крокодил мигнул. Картинка двоилась у него перед глазами. Другой мир Ра. Человечек снова повел рукой, и урбанистический бред сменился довольно-таки умиротворяющей зеленой полянкой. Здесь возможности для продвижения поскромнее. Несравнимо, скажем так, меньше возможностей для карьеры человеку вашего склада. Но зато тишина, зелень, исключительно гуманное общество, к сожалению, предложить могут только эти два, остальные вам не подходят, либо вы не подходите им. Одну минуту. — сказал Крокодил. — Вы сказали, что я был, как вы выразились, изъят за два года до того, как отдал заявление на эмиграцию. — Да. — Но ведь это парадокс. Если я был изъят на два года раньше, значит ничего не случилось. Я не решил с какого-то перепугу покинуть землю. Я не писал заявление. Я не мог быть изъят. — Это парадокс, — подтвердил человечек но только в масштабах локального времени и локального пространства. Вы написали заявление, оно зарегистрировано и сохранилось, как видите, вместе с записью вашего личного послания себе. Затем два года вашей жизни были преобразованы в энергию. И опля, за вычетом этих двух лет вы такой же, как были. События на Земле пошли по чуть-чуть другому пути. Разумеется, но вы не слишком значительная фигура в истории, Андрей Строганов. Не думаю, что кто-то заметил ваше исчезновение, кроме близких знакомых. Близких знакомых. У меня сын, Крокодил хрип. У него в самом деле был сын Андрей. Правда, в последний раз они виделись три месяца назад. Светка увезла его в Англию или в Германию. Хороший вопрос. Он, помнится, давал разрешение на вывоз ребенка. Или Светка-пацана тоже на Марс вывезла? Кто еще заметит его исчезновение? В редакции погорюют, забудут, родители нет давно, соседи, друзья. Так, от его способности быстро соображать многое сейчас зависело. Насколько я понял, вы не в состоянии выполнить заранее принятые на себя обязательства. Отправить меня на этот... на кристалл. «В нашем договоре», — коротко возразил голографический, — «указано несколько пригодных миров. Несколько на выбор. Кристалл, лимб, ра». «Поверьте, мы бы рады отправить вас на кристалл, но они изменили условия, даже не поставив нас в известность. Это возмутительно, я согласен». «Когда они изменили условия?» — не сдавался крокодил. «Два года тому вперед, когда я писал заявление, или сейчас, когда я был изъят?» Два года, всего лишь два оборота планеты вокруг светила, сообщил голографический с еще большей кротостью. Мы существуем в другой системе, поймите, временные парадоксы для нас источник энергии. Я могу вернуться? Быстро спросил крокодил. Забрать свое заявление, отыграть все назад. Теоретически да, человечек погрустнил, но практически вам нечем оплачивать эту операцию. Вам сколько лет? Двадцать шесть? 27. Все равно. Наличных лет не хватит, чтобы оплатить новые неизбежные согласования и справки, а главное обратный телепорт с учетом пространственных возмущений. Пришлось бы взять половину жизни у каждого из ваших родителей. И все мероприятие на таких условиях теряет смысл. Крокодил постоял немного, слушая звон в ушах.